Часть третья, глава 56. Первый школьный день и летний семестр начались неудачно Летний семестр, учебный период с Пасхи и до начала июля. К концу недели все стало еще хуже. Я с нетерпением ждал встречи со спадчим МО, но в них что-то изменилось. Думаю, это происходило уже некоторое время, просто я не замечал. Зато сейчас заметил. Каникулы, проведенные у дедушки Спатча в Неаполе, сплотили моих друзей, и те стали близки друг с другом куда больше, чем со мной. Спатч сильно загорел и сделался более коричневым, чем Мо. Хотя утверждалось, что они не ходили на пляж. Половину каникул пляж был закрыт из-за переполнения канализацией. «Вот значит, почему ты такой коричневый», — сказал я, легонько шлёпнув спатча по руке. Он не подхватил мою шутку и притворился, что я сделал ему больно, чего на самом деле, конечно, не было. Ой, что ты имеешь в виду?» «Да ладно, ты коричневый, потому что купался в канализации». Теперь я понимаю, что такие шутки нельзя назвать изысканными. Но вышло забавно, и я рассмеялся. «Только я». Спач посмотрел на Мо, закатил глаза и сказал, «Линклейтер, ты безнадежен». Тогда я понял. Хоть мы и не стали врагами, но наша тройка превратилась в двойку. И за бортом, увы, остался я. Кроме того, что мог я рассказать о пасхальных каникулах? Представляете, что случилось? Я подружился с Рокси Минта, она живет в соседнем доме. «Ничего себе! Круто! Ну да, вы видели по телеку тот пожар? Так вот, мальчику удалось выбраться. Его зовут Альфи, и он говорит, что ему тысяча лет. Как интересно! Познакомишь?» На самом же деле меня начнут дразнить и спрашивать, не втерился ли я в Рокси. Станут смеяться над тем, что можно поверить даже на минутку, будто кто-то прожил тысячу лет. Поэтому мне пришлось ограничиться рассказами про пожары и пожарные машины. Такие вещи всем нравятся. Об остальном я промолчал. Альфе я не видел со дня похорон, которые прошли несколько дней назад. Если честно, он был тогда какой-то странный и внезапно смылся, не сказав «до свидания». Думаю, что дружить с ним было бы трудно. Представить не могу, например, что он смеялся бы над шуткой про канализацию. «Не знаю, понял ли Альфи главное. Мы пытались помириться с ним и убедить его, что мы ничего не говорили полиции». В первый школьный день он появился на дневной линейке, в конце ряда, вместе с крикунами из класса мистера Спрингхема. Он стоял на два ряда впереди и меня не видел, но я видел его хорошо. Новая форма, стрижка, очки, такие же, как у дяди Джаспера». На солнце они становились черными, а сейчас были лишь слегка затемненными. С ним, кажется, никто не общался. Но для новенького это нормально. Во время обеда по школе разнеслось. Первое. Новенького зовут Альфи Монг. Второе. Это тот самый мальчик, который стал сиротой из-за пожара. Третье. Очень тихий. Четвертое. Говорит странно, будто английский для него не родной. Пятое. «Ужасные зубы!» Словно он никогда не ходил к зубному врачу. Ни на перемене, ни во время обеда я с ним не встретился, хоть и пытался. Наши пути пересеклись только на следующий день. Первая неделя семестра была у нас неделя истории региона. В письме, которое получили наши родители, сообщалось, что директор школы всю жизнь увлекался историей региона и хотел поделиться своей страстью со всеми остальными а точнее навязать ее всем. Некоторые пришли от этой идеи в полный восторг. Бывают же такие люди. В этом году нас ожидало приключение в Саксонии. В письме о нем было сказано так. «Яркая реконструкция жизни во времена древних англосаксов, грандиозные фигуры в аутентичных костюмах, уникальная возможность испытать, как жили наши предки более тысячи лет назад». Вот что странно. Я, пока не прочитал этого, не понимал, о чем говорил Альфи. Тысячи лет? Да она мало чем отличается от миллиона. Но теперь у меня появилось то, что директор школы мистер Ландрет называл системой отчета. Альфи был из эпохи англосаксов. Представить невозможно. В глубине души я надеялся, что экскурсия позволит мне восстановить отношения с Моей с Патчем, но на второй день Мо заболел. Думаю, он прогуливал. Ему всегда было достаточно чуть-чуть покашлять, и мама оставляла его дома. Спать же получил дисциплинарное взыскание за хроническое невыполнение домашних заданий, и его отстранили от экскурсии. Пришлось ему в кабинете миссис Петров доделывать проект по биологии за прошлый семестр. На школьном дворе собралось около сотни ребят, почти все 2007 года рождения. Они ждали посадки в автобус и шумели. Кто-то хлопнул меня по спине. Это была Рокси. А рядом с ней стояла Альфи, улыбаясь робкой, редкозубой улыбкой. «Смотри, кого я нашла», — сказала Рокси. Я хотел ответить, но тут возле нас возник мистер Спрингхэм и объявил громче, чем нужно. «Вы трое. Автобус номер один, места 18, 19, 20. Идите». «Рассадка по номерам? О, отлично!» До приключений в Саксонии ехать надо было около часа. За это время я узнал. Первое. Альфи живет в детском доме в Кулверкоте. Второе. Там очень строгие правила и спать укладывают ровно в 9 вечера. Третье. Санжита и социальные службы пытаются найти Альфи приемную семью, но скоро такие дела не делаются. Альфи спросил про Джаспера, причем несколько раз, что было странно. Например, он сказал... Как твой дядя Джаспер? Меня это крайне удивило. Ведь если я и упоминал Джаспера, то только вскользь. Он... Э, ну, отлично, наверное. А что? Да ничего, просто спросил. Голос Альфи звучал притворно безразлично, поэтому я поинтересовался. Ты что, знаком с ним? Нет, никогда не видел. Никогда в жизни. Вообще никогда. Хм. Не слишком ли много отрицаний? Похоже, плохой лжец снова раскрыл плохого лжеца. Может, в тот день, когда нашли Альфи, Джаспер повел себя странно? Я решил пока об этом не думать. Через некоторое время Альфи спросил. «А как он познакомился с твоей тетей?» «Кто? Джаспер? Черт возьми, Альфи! Кажется, по интернету. Ну какая разница? Что тебе до них?» «Ничего, Эден». «Просто болтаю». Вскоре мы перестали говорить об этом, потому что произошел инцидент с очками. Впереди нас сидел Иниго де Ломбра, человек, от которого следует держаться подальше. Настоящим хулиганом его не назовешь. Мой еще в начальной школе выяснил, что если дать ему отпор, он сразу сдувается». Проблема была в том, что Инниго к тому времени уже перерос наших учительниц и мистера Грина, и весил около 80 кг. Ну, короче, он был громадный, и чтобы ему противостоять, требовался запас храбрости. Когда Инниго обернулся и произнес ⁇ Привет, новичок! ⁇ я почувствовал грядущие неприятности. Рокси и Альфи сидели рядом, а мое место было через проход от них. Я видел, как приспешники Деломбры. Оба давились смехом, предвкушая развитие событий. «Хариба, хочешь?» — сказал Иниго, глядя на Альфи. «Что?» — переспросил Альфи. «Хариба! Один!» «Один из чего?» «Боже мой, нет!» Иниго улыбнулся своим хихикающим дружкам. «Новенький не знает, что такое Хариба!» Повернувшись к Альфе, он сказал «Вот, возьми» и протянул пакетик мармелада. На лице Альфи отразилось сомнение. «Давай, возьми один или пару. У меня есть еще пакет. Откуда ты вообще?» «Я... Ну, мой папа родился на острове Готланд, но затем мы жили... Э, ну, он типа дочанин. На лице Альфи был написан ужас. «А, так ты из этой? Как ее? Датчатии? Будешь печенье? Обожаю его! Поэтому ты так странно говоришь, да? И ладно, дай мне посмотреть твои окуляры». «Ты про мои очки?» «Фары, стекляшки, окуляры, давай же!» и него протянул руку и сорвал очки с носа Альфи. До этого момента Рокси сидела тихо, но тут она не выдержала. «Эй!» «Оставь нас в покое!» «Ух ты! Крошечная девочка умеет разговаривать! Да неужели?» Иниго наклонился к ней. «Заткнись, принцовка! Не то я превращу твой следующий семестр в ад! Теперь насчет окуляров! Ну-ка, посмотрим, могут они затемняться!» Он надел очки и высунулся в окно. Ага! Затемняются!» «Давай, Джонси, теперь попробуй ты!» Он передал очки своему дружку, который подержал их на свету, затем примерил и передал следующему, а тот еще кому-то. Один мальчик спросил, «Откуда такие очки? Они не сломаются?» Видеть выражение боли на лице Альфи было невыносимо. Я встал и ушел в конец автобуса. К этому моменту очки как игрушку передавали из рук в руки. Ребята, которые сидели сзади, понятия не имели чьи-то очки, и что у Альфи их украли. Я сказал, вы дайте подержать. Пришлось повторить, и тогда очки передали мне. Я надел их, принял картинную позу, улыбнулся и отправился на свое место. Э, гонять очки! заорал Иниго. Линклайтер, ты труп! И ты тоже датчанин! Это была всего лишь маленькая победа, но сердце у меня бешено колотилось. Я уже вернулся на место, когда мистер Спринген встал и заорал на весь автобус. «Тихо!» «Я сказал тихо!» «Да, Ломбра, почему ты вскочил?» «Немедленно сядь!» «Вы позор школы, все вы!» «Сядьте и либо читайте, либо играйте на телефонах в свои дурацкие игры!» «Без разницы!» «Я требую, чтобы была тишина, это понятно!» Прошелестело Да, сэр! И я через проход передал Альфе его очки. Если это не доказало ему, что наше предложение дружбы было искренним, то убедить его не смогло бы вообще ничто. Спасибо! Спасибо" прошептал Альфи. Он понял важную вещь. Вы бы не прожили столько лет, сколько он, если бы не понимали сразу. С такими, как Инниго де Ломбра, ссорится плохо. Альфе еще предстояло узнать. «Насколько плохо».